Глава первая 7 декабря 1941 года, когда на аэродром Уиллер упали первые бомбы, рядовой первого класса Ричард Маст завтракал. Кроме того, он был при пистолете. От пехотной казармы в военном городке Скофилд, где находился маст, от маленькой ротной столовой, заполненной склоненными головами, тихим гулом голосов и позвякиванием вилок по тарелкам до аэродрома, было километра полтора, и звук взрыва, сотрясение почвы донеслись до него лишь через несколько секунд. Таким образом, хотя война уже началась, Для Маста в эти несколько секунд Соединенные Штаты еще не воевали, а поэтому Маст еще и не помышлял оставить пистолет у себя. С одной стороны, необычно, что в мирное время солдат завтракает с пистолетом, но с другой стороны, ничего необычного в этом нет. Накануне в субботу по графику дежурств Масту и еще троим досталось идти во внутренний караул. Дежурство длилось сутки, и караульные, чаще всего из разных рот, получали в своих ротных коптерках пистолеты, пистолетные ремни, рукавные повязки и шнуры к пистолетам. За эти вещи полагалось расписаться, носить их круглые сутки, кроме сна... А через 24 часа, придя из наряда, немедленно сдать. Порядок соблюдали строго. Исключения не допускались ни под каким видом. И вот почему. В те далекие, давно минувшие времена пистолет у нас в армии очень ценился. Автоматический пистолет калибра... 11,43 мм, принятый на вооружение в сухопутных войсках, был отличной штукой. К тому же в ближнем бою он был грозным оружием. Но что еще важнее, из-за небольшого размера его легко было украсть. Украсть винтовку. Даже разобрав ее полностью уволенному из армии, довольно трудно. То ли дело пистолет. А прикарманить беспризорный пистолет, за которым не тянется твоя подпись в журнале, и никто бы не отказался. Но это было почти невозможно. Мало того, что их держали на строгом учете, в пехотном полку у их и было-то всего ничего. Пистолеты полагались только офицерам, штабным и пулеметчикам. А в руки простого стрелка, вроде маста, пистолет мог попасть только на сутки когда его назначали в караул. Вот почему Масту было так приятно целые сутки держать, носить и трогать пистолет, но для девятнадцатилетнего и вдобавок впечатлительного Маста удовольствие этим не ограничивалось. С пистолетом на боку он чувствовал себя настоящим солдатом, мог провести свою родословную прямо к армии времен Дикого Запада, к кавалеристам, к чувствовал, что он действительно в армии. А по отношению к тому, что Маст называл про себя «наша квелая команда», такое чувство возникало редко. Пистолет почти примирил его с тем, что вместо увольнения в воскресный день он должен идти в караул. После первых разрывов Когда их звук и подземная ударная волна достигли ротной столовой, там чуть ли не на целую минуту все замолкли и уставились друг на друга. — Саперы рвут, — сказал кто-то. Потом разорвалась новая серия бомб. И в тот же миг над казармой с ревом пронесся первый самолет, строча из пулеметов. Тут уж сомнений ни у кого не осталось, и все повалились столовой на улицу. Маст, прихватив воскресную бутылочку молока, чтобы не украли, бросился со всеми. Пистолет на боку придавал ему уверенности. Пистолет, конечно, не годился против штурмовиков, но все равно было приятно, что он есть. У Маста даже походка стала горделивой. И, глядя, как заходит для атаки второй самолет, он пожалел, что сегодня вечером после дежурства пистолет придется сдать. На улице перед казармой было довольно интересно. Над аэродромом Уиллер, где бомбили, в чистое утреннее небо уже поднимался толстый столб черного дыма. В лучах солнца поблескивали самолеты. Выглядели они безобидно, как будто не имели отношения к разгрому, происходившему внизу. Каждые несколько минут, своем и грохотом, поливая улицу из пулеметов, проносился самолет с красными кругами на крыльях фюзеляже. Тогда все валили к стенам казармы. Как только он пролетал, все валили обратно и стояли, глазея на столб дыма, словно не сами это учинили и гордились своей работой. Вид у них был такой, как будто налет исключительно их заслуга, а японцы здесь ни при чем. Маст, метавшийся вместе с толпой, испытывал волнующее чувство, что он участник истории что история творится у него на глазах, и спрашивал себя, сознают ли это остальные. Вряд ли, — думал он, — особенным умом, да и образованностью большинство из них не отличалось. Кроме Маста, вроде всего двое кончили среднюю школу, и это мешало ему во многих отношениях. Из тех двоих один был ротным писарем и сержантом, а другой — техником-сержантом, и его забрали в батальонную разведку. Маст же упорно отказывался от таких соблазнительных должностей. Если бы он хотел стать писарем, то пошел бы в авиацию. Словом, во всей роте один маст служил рядовым, имея среднее образование. Большинство солдат не кончили и восьми классов, и такой человек не вызывал у них ни доверия, ни любви. От волнения МАСТ сперва хотел вытащить пистолет и пальнуть по низко летящим самолетам, но потом испугался, что будет выглядеть смешно и глупо. На полигоне он стрелял из пистолета отлично, но сейчас почти не сомневался, что промажет. А если бы попасть, думал МАСТ, вот был бы дело, в одиночку сбить самолет из пистолета, вот был бы героем в 19 лет. Черт, медаль, пожалуй, дали бы. Над ним опять заревел самолет, и с под напором передних маст представил себе картину. Генерал, дивизионный плац, полковой оркестр играет перед строем и прочее. А что творилось бы на родине? В МИИ заревили. Но он срабел. Испугался, что его поднимут насмех, если он вытащит пистолет. А между тем во всей толпе вооружен был один Маст, потому что все остальные трое караульных должны были находиться в караулке и спать там же. Сидел бы там и он. Но вчера при разводе его назначили вестовым. Жалеешь, что не может выстрелить. Маст опустил руку и погладил кобуру, которую ему предстояло сдать сегодня вместе с пистолетом. Тут на плечо его опустилась тяжелая рука. Маст вздрогнул, обернулся. Сташина Виков, крупный, за тридцать лет мужчина, смотрел на него сердитыми глазами, с той же застывшей, глупой, полуухмылкой, какая была на лицах у всех солдат, в том числе и у него. Маста. Маст, ты ведь сегодня вестовой, караули. Что? А, ну да, вестовой. Дуй-ка ты в штаб, коли так, добродушно сказал старшина. Может, ты там нужен с донесениями посылать? — Ага, — сказал Маст. — Есть, сэр. И стал протискиваться к казарме, допивая на ходу молоко. Как же я сам об этом не подумал, — удивлялся он. Пройдя через казарму, Маст увидел, что громадный внутренний двор ее заполнен бегущими. Когда с тревом пролетал самолет, они рассыпались и падали, как кегли, потом вскакивали бежали дальше. Маст сам видел, как одного ранило в ногу, он не поверил своим глазам. Раненый просто упал и лежал, подняв голову и колотя кулаками по земле, не то от боли, не то от злости, Маст не мог понять. Когда самолет пролетел, выскочили двое, подхватили его под мышки и поволокли Точь в точь, как уволакивают с поля покалеченного футболиста. На крыше казармы уже появлялись солдаты с пулеметами и автоматическими винтовками Браунинга и били по самолетам. Из своего укрытия под крыльцом Маст наблюдал за ними с острой завистью. Надо же, чтобы именно сегодня его поставили в краул и самое обидное вестовым. Масту уже приходилось бывать в карауле, но вестовым его не назначали ни разу. Дело в том, что когда доходило до рапорта, он терялся. При осмотре он всегда был подтянут, выглядел не хуже любого, приказ по части помнил наизусть, но стоило дежурному офицеру задать ему вопрос. Он цепенел, и из головы у него все вылетало. И надо же, чтобы именно сегодня... Огорчался Маст, его назначили вестовым. «Вообще, это самая завидная должность, потому что всех делов у тебя только сидеть при штабе под дверью у полковника, ночью ты совсем свободен, а остальные целые сутки стоят, два часа отстоял, через четыре часа снова». «А чего еще было ожидать?» — с грустью думал Маст, «на что рассчитывать?» Везет, как всегда, в день, когда епошки напали на Оаху, угодил в караул вестовым. Маст стоял под крыльцом, наблюдал за налетом, и в душу ему заползала тяжелая, горькая тоска. Ощущение того, что даже самая долгая жизнь коротка, и в конце ее уход, смерть, тлен. По пути же человеку нечего ждать, кроме... Разочарование и горечи, кроме вранья и ненависти всех, кто тебя окружает. Может быть, то, что он, окончив среднюю школу, служит в роте остолопов, способствовало такому настроению? Считая ниже своего достоинства бежать вместе с остальными, хотя холодок пробирал его, Маст сложил губы в презрительную усмешку. Вышел из-под крыльца и молодцом зашагал по двору с пистолетом на бедре. Дважды, пока он шел, над двором пролетали штурмовики, брызгая огнем. Пули взрывали в дерни двойную пыльную борозду и с визгом рекошетировали от кирпича, но маст, хотя и чувствовал, как у него подергиваются мышцы на спине, не позволил себе побежать и даже прибавить шагу. В третьем батальоне из-под крыльца ему сердито, возмущенно закричал какой-то офицер. «Ты что, дубина? Давай отсюда! С ума сошел! Бегом! Марш! Приказываю!» Маст повернул голову, посмотрел на него, но не остановился и не ускорил шага. И вдруг все его возбуждение выхлестнуло наружу, как кровь из раны. «Пошел ты!» — радостно гаркнул он потому что сейчас даже офицер ничего не мог ему сделать. Тут с ревом и треском выскочил еще один самолет, и глаза у маста сами собой часто замигали, словно этим он мог защититься. Самолет пропал, был и нет его. Пропал за казармой. Странным образом чувство собственника, сознание, что пистолет при нем, на боку, придавали Масту храбрости, ужасно не хотелось его сдавать. Не то что винтовка, это другое дело. Правительство, чтобы ему пусто было, должно выдавать солдату и винтовку, и пистолет, давали же раньше в кавалерии. Когда Маст поднялся в штаб, там был садом, бегали офицеры налетали друг на друга, сталкивались. У всех были ошарашенные, бессмысленные, взволнованные лица, как у солдат в роте Маста, как он ощущал это у него самого. И вновь ему пришло в голову, что история творится у него на глазах. Наконец от полковника вышел адъютант, и Маст отрапортовал ему о своем прибытии, что... а Пробормотал немолодой лейтенант, тоже обалделый и замотанный. Ладно, сидите тут. Можете понадобиться, отнести донесение или еще что-нибудь. Он убежал. Маст сел в сторонке. Ничего себе занятия, когда бомбят Гаваи. Снаружи с ревом проносились японские штурмовики, стреляя из пулеметов. Внутри бегали старшие офицеры и налетали друг на друга, а Маст сидел. Только через несколько часов после налета адъютант вспомнил про Маста и отпустил его обратно в роту. Он тут больше не нужен. За это время его несколько раз посылали к разным батальонным и ротным командирам с приказом полковника выступать, да два раза адъютант гонял его в автоколонну узнать, почему не выходят грузовики, только и всего. Маст плелся обратно через двор, где уже кипела деятельность. Мало того, что он просидел весь на лед, теперь его сняли с караула, отправили в роту, и он должен сдать пистолет. Маст только об одном мог думать. Если японцы высаживаются или уже высадились, какой прекрасной защитой был бы ему пистолет, особенно от офицеров от их самурайских сабель, про которые он столько читал. Когда остальные трое придут из караула, пистолеты им всем сразу надо сдать. Он мрачно пнул кусок дерна, вырванной японской очередью. Однако, едва он вернулся в расположение роты, кто-то из недовольных солдат, грузивших полевую кухню, первым делом сказал ему, что остальные трое караульных из роты остаются здесь Всему внутреннему караулу, за исключением вестового, то есть, конечно, его, Маста, приказано оставаться на посту, пока не пришлют смену. Услышав это, Маст сперва решил подняться наверх и спрятать пистолет в свой вещевой мешок. Конечно, никто его не хватится при такой суматохе, и, наверное, и долго, может быть, никогда. Вот что ему хотелось сделать. Но какой от пистолета толк, если он в вещевом мешке, а японцы уже высадились? Да все равно, безнадежно, — подумал Маст, — он ведь за него расписался. И что-то вбитое в Маста с детства, какая-то... Извечная робость при мысли о том, чтобы пойти против начальства, какое-то виноватое чувство, стыд, что тебя поймают, удерживали его от этого. Вот если бы он не расписался, тьфу, да и нечестность тут никакая, обозлился на себя Маст, самый обыкновенный страх. Он все равно не мог на это решиться и стал тянуть время. С пистолетом и прочим снаряжением караульного он явился в канцелярию к старшине, посмотреть, что будет, а вдруг не заметит старшина. А — -а -а", сказал старшина Виков, глядя на него усталыми глазами. Он сидел за столом, укладывал папки и журналы. — Освободили. — Ладно, сдай снаряжение и иди наверх собираться. Маст, — добродушно сказал он. — Форма полевая, полная походная выкладка. Один казарменный мешок. — Есть, сэр. Маст помрачнел. Он повернулся к двери. — И вот что, маст! — окликнул его старшина. Маст повернулся кругом. Он чувствовал себя виноватым, и сердце у него сжалось, попался. — Сэр, можешь не особенно торопиться, — сердито сказал старшина, не поднимая головы. — Времени у тебя на сборы до да черта! Он запихнул журнал дежурств в вещевой мешок. — Есть, сэр. Выйдя за дверь, Маст попробовал в этом разобраться. Старшина велел ему сдать снаряжение. Так, это надо понимать приказ. С другой стороны, про пистолет Виков отдельно не сказал и даже не поглядел на него, но это может потому, что в походе он сам всегда носит пистолет, кроме винтовки. С обидой вспомнил Маст. Но остальное сдать, а пистолет оставить тоже нельзя. С неохотой, все еще наслаждаясь тяжестью пистолета на боку и трогая его любовней прежнего, особенно когда он вспоминал о самурайских саблях, Маст направился к складу. Спас его Каптинармус. Этот тощий и длинный, как жерть, рядовой итальянец который прослужил в армии не меньше двенадцати лет, сидел сейчас позади кухонного грузовика и распоряжался, недовольный, наспех собранной командой, грузившей продовольствие. Он только зарычал «Да что ты, ей-богу! Отстань от меня со своей повязкой и пистолетом!» — набросился он на маста, тычи в него. Семь и шестьдесят две сотых миллиметра пулеметом с водяным охлаждением, который держал в руках, у меня поважнее дела, на берегу, небось, японцы уже кишат. — Ладно, извини, — сказал Маст, старательно пряча радость под маской уязвленного самолюбия. Чувство моральной правоты и облегчения, хотя и несколько пугаясь при мысли, что на берегу кишат японцы, кишат, как муравьи, всего тебя облепили. Он пошел наверх укладываться. Пистолет по-прежнему плотно прилегал к боку. Тяжесть спрессованной мощи — символ чаемого спасения. Неудивительно, что всем хочется иметь пистолет, а в воровстве он не повинен. Он пытался его сдать.